Глава вторая — Явился? — ударило по ушам бетонным блоком. — Да, реально зол с трудом сдерживается, если это слово сейчас вообще употребимо. В конце вестибиля стоял мужчина средних лет. На вид не больше пятидесяти, относительно молодое лицо и по большей части седые, волнистые, аккуратно уложенные волосы, короткие усы с проседью и бородка. Взгляд мечет молнии, руки сложены на груди. Белоснежный халат распахнут, белая сорочка и темные идеально выглаженные брюки. Дорогие туфли. Все это я успел оценить, пока шел к нему навстречу. Без тычка локти Ильи было понятно, что это и есть Клифосовский Петр Емельянович, мой отец. — Что с твоим телефоном? С трудом сдерживая гнев, спросил он. — Почему я не могу до тебя дозвониться? — Шифруешься от всех? Или только от меня?» «Петр Емельянович, тут такое произошло!» Вступился Илья, опережая меня и подходя к нему первым. «На Сашу напали, крепко ударили по голове, тяжело ранили отняли телефон. Он не виноват! Ну, правда, ваше сиятельство!» Дружбан говорил так эмоционально, сдабривая рассказ для большей убедительности театральными жестами, что внимание владельца клиники полностью переключилось на него, огонь в глазах немного померк. Кажется, он только сейчас заметил, что левая половина моего сюртука выглядит более темной. За счет цвета ткани кровавое пятно издалека в глаза не сильно бросается, да и свет в вестибюлю не слишком яркий, приглушенный. Рыбочий день подошел к концу. — Ты ранен? — уже менее железным голосом спросил отец. Я кивнул. — Пойдем смотровую, покажешь. В вечерний час в больнице уже не так многолюдно, как в разгар дня тихо и спокойно. В заканчивающий рабочий день медперсонал учтиво здоровался со мной, но смотрел довольно странно, словно я тут нехило накуролесил накануне, хотя следов погрома нигде не заметил. Отличалось поведение только одного старика с трофточкой, который посмотрел на меня с грустью и сочувствием, когда я проходил мимо. Вместо приветствия просто кивнул и пошел дальше по своим делам. Судя по идеально отглаженному белому халату и брюкам со стрелочками, он тоже лекарь. Они средневы среднего или младшего медицинского персонала. Это надо запомнить. Похоже, это самый лояльный ко мне персонаж в стенах этого здания. Мы прошли по коридору и вошли в просторный кабинет. Белые стены, белая мебель, яркое освещение. Все как положено для добротной перевязочной или манипуляционной. В центре стоит высокая кушетка. Я начал расстегивать и рубашку оглядываясь, куда все это деть. Чтобы ничего не испачкать, испортить такую идеальную чистоту, совесть не позволяет. Отец посмотрел на мое кровавое тряпье и немного побледнел. Возможно, мне просто показалось. «Из кармана все вытаскивай, если там у тебя что-то осталось, и кидай одежду таз в углу». Но подождал, пока я сделаю, и указал на кушетку. «Ложись!» когда я забирался на высокое ложе проигнорировав придвинутый невысокий табурет в ране кольнуло но не сильно зато появилась болезненность когда отец приложил к кране руку или я стоял в дальнем углу наблюдая со стороны словно ждал реакции учителя на свою работу и дождался ты его подлотал недовольно спросил отец не оборачиваясь да ваше сятельство — проблеял парень, уже морально подготовившись на всякий случай к основательной трепке. — Расслабься, вполне неплохо для начинающего, — успокоил его отец, что сопровождалось вздохом облегчение там в углу. — Кровотечения нет, рана заросла не полностью, но теперь все в порядке. Еще остался порез на легком. Хорошо, что нож прошел скользь, рана поверхностная. До уже желудочка совсем немного не достали. «Сейчас я все исправлю, но надо немного потерпеть. Борис Владимирович уехал в свое загородное имение. Уж не будем его беспокоить». Я молча кивнул, хотя не понял, при чем здесь некий Борис Владимирович. Может, анестезиолог? Отец глубоко вздохнул, закрыл глаза, и под его рукой где-то внутри грудной клетки сильно зажгло, заставив меня зашмуриться и стиснуть зубы. Показывать свою слабость с тоном я не буду» хоть и очень хочется. Я физически почувствовал, как от горячей ладони в меня входят потоки энергии, как они с усилием просачиваются через плоть. Что-то подобное уже было, когда Илья меня лечил в той несчастной подворотне, только намного слабее. Ну, вполне ожидаемо, раз друг называет себя новичком, а те-то уж опытный лекарь с солидным стажем. Воздействие на рану продолжалось несколько минут, в течение которых я взмог несмотря на то, что здесь было прохладно. А еще, кажется, прокусил губу. Когда Склифосовский убрал руку, мы оба вздохнули с облегчением. По нему тоже пот градом. Видимо, для него это тоже не такая уж легкая задача. Или, что более вероятно, просто устал уже за день. Это нормальное человеческое свойство. «Полежи пока немного», — сказал устал отец и направился к раковине, чтобы помыть руки и умыться. — Я пришлю за тобой Виктора Сергеевича. Он отведет тебя в твой кабинет. Переночуешь там, под его чутким присмотром. А завтра уж видно будет. И о том, что произошло, поговорим тоже завтра. И тебя, и мне надо отдохнуть. — Как скажешь, пап, — ответил я, даже не собираясь возражать. Отец бросил на меня странный взгляд, вытер руки и лицо одноразовым полотенцем и вышел из манипуляционной. Мы с Лью остались одни. Друг подошел ко мне и осторожно взял за руку, словно я его старый больной отец, лежащий на смертном одре. Повезло тебе, что он не стал сегодня разборки устраивать. Сочувственно покачал он головой и подмигнул. — А завтра будет новый день. За ночь отойдет немного. Ты же знаешь, что человек он не злой. Горячий, вспыльчивый, но отходчивый. Но вляпался ты, конечно, знатно. — Да что я такого сделал-то? С трудом сдерживая раздражение, спросил я. Все эти загадки уже в печенке сидят. Время идет, а ясности никакой не прибавляется. «Блин, опять забыл, что у тебя ретроградная амнезия!» — хлопнул себя по лбу Илья, отчего его очки перекосились еще больше, чем обычно. «Тогда выбрось пока все из головы. Отдыхай, утро вечер мудренее. Я с твоего позволения домой побегу, а то меня уж матушка разыскивает». «У нас там какой-то званый ужин сегодня. Опять, небось, с какой-нибудь дочкой подруги знакомить будет, будь они неладны». «Не хочешь жениться?» — улыбнулся я, с интересом наблюдая за переменчивым выражением его лица. Сейчас он тяжело вздохнул и завел глаза к потолку. Не хватало только языком подсокать. «Да жизнь только начинается. Какая нафиг женитьба?» — простонал он. «Еще столько всего надо сделать, столько изучить». «Столько вы достичь!» «Будь моя воля, я бы в больнице круглосуточно торчал, чтобы для начала твой уровень освоить, а потом и дальше развиваться. А мне за месяц всего пару дежурств твой батя дает. Я же прекрасно понимаю, что эта матушка ему накапала, что я устаю усильно и неправильно питаюсь. Вот он и не ставит меня дежурным чаще, чем два раза в месяц. Можно подумать, я смогу похудеть, если каждый вечер буду завтракать и ужинать дома. Ты же помнишь...» Как у нас стол накрывают. А еще попробуй не отведать какое-нибудь новое блюдо. Силком затолкают. Ну вот, тут бежать надо как можно дальше. Тогда будет шанс. Тебя твоя полнота волнует? Спросил я. Меня-то, в принципе, все устраивает, махнул он рукой. Больше раздражают насмешки, пренебрежение девчонок из разряда тех, что мне нравится. Твои регулярные подколы по поводу моего толстого зада тоже не внушают оптимизма. — И что я говорил про твой зад? — удивился я. — Ну, не булки спортсмена, конечно, но вполне гармонируют с твоей фигурой. Ничего примечательного. — Опять ты начинаешь? — насторожно спросил он, вопросительно глядя в глаза. — Видимо, привык находить подвох в каждом слове. — Успокойся, ничего я не начинаю, — ответил я, спокойно встретив его взгляд и мирно улыбаясь. — Говорю совершенно искренне. — А если ты очень хочешь это как-то изменить... — Обещаю тебе помочь. — Опять заставишь пять утра туда-обратно по Невскому бегать? — все еще не верил в мои благие намерения Илья. — А что, уже было? — К сожалению, да. — Ну все, я ускакал. До завтра. — До завтра, — ответил я, но дверь уже закрывалась. Я остался в манипуляционной один. Самочувствие вроде вполне терпимое. Можно встать и идти, но раз отец сказал дождаться некого Виктора Сергеевича... Значит, так и будет. Мне один хрен торопиться некуда. Да я и понятия не имею, где находится мой кабинет. По-любому теперь ждать. А еще как-то не очень хорошо ходить по коридорам принадлежащего семье учреждения по пояс голым. Мою испорченную одежду давно унесла санитарка, а здесь я даже халата запасного нигде не увидел. Не успел я как следует погрузиться в свои мысли и переживания по поводу непростой ситуации, в которой я оказался, как приоткрылась дверь, и в манипуляционную вошел тот самый старик с тросточкой. Пока что это второй человек в этом мире, в глазах которого я увидел тепло и сочувствие. Первым, как вы уже поняли, был мой закадычный друг Илья Федорович Юдин. — Ну, как ты, Саш? — спросил он, закрывая за собой дверь. Это прозвучало настолько по-семейному, по-домашнему, что моя предварительная симпатия к этому человеку утвердилась — как гранитная опора литейного моста. — Главное, жив, — улыбнулся я ему, — и почти здоров. — Ну, насчет здоров пока спорный вопрос, — грустно улыбнулся Виктор Сергеевич. Я был уверен, что именно про него и говорил отец. Значит, имя мне уже известно. — Мне тут Илюши на бегу успел кое-что поведать, но больше надеюсь от тебя узнать. Ты хоть меня-то помнишь? — Нет, к превеликому ему сожалению, — сразу признался я. Водить этого человека за нас мне совсем не хотелось. Раз так вышло, то лучше познакомиться заново без фиги в кармане и скрещенных пальцев за спиной. Но если я ничего не путаю, то вас зовут Виктор Сергеевич, вы работаете в клинике моего отца, и вы сегодня дежурите. — Пока все верно, Саш, — кивнул он. В глазах появился интерес и надежда. Сам вспомнил или вычислил? Догадался. Понятно, кивнул он, снова погрустнев. Тогда будем заниматься, восстанавливать все по крупицам. Борис Владимирович теперь только завтра тебя посмотрит. А сейчас лучше не буду тебя мучить. Тебе и правда надо хорошенько отдохнуть. Дорогу в кабинет сам найдешь. Я отрицательно помотал головой, сам в это время думал... Что это за загадочный Борис Владимирович, интересно? У них тут анестезиологи занимаются мозгоправством и помогают восстановить утраченную память. Старый я дурак все-таки, — покачал он головой. Естественно, что не найдешь. Тогда я тебя отведу и оставлю, а поговорим обо всем лучше завтра. Может, распорядиться, пусть чаю тебе принесут. Замечательная идея. Радостно сказал я, осторожно слезая с кушетки, несмотря на вполне нормальное самочувствие. Знаем мы такие моменты, когда все в порядке, а потом закружилась голова, повело в сторону, и ты уже валяешься на полу, целуясь с кафелем. Не один раз такое было с храбрыми пациентами, и спасало только то, что ты успеваешь их вовремя поймать. — Только мне бы надеть что-нибудь, Виктор Сергеевич. Неловко прямо вот так в коридор выходить. — Вот же я старый дурак! — хлопнул он себя по лбу. — Петр Емельянович сказал, ведь мне совсем из головы вылетело. Правда, пора на пенсию. — Подожди минутку, я сейчас. Старик, насколько мог, торопливо вышел из кабинета и вернулся ровно через минуту с медицинским халатом в руке. — Нахуй, это на день, А у себя в кабинете оденешься по-нормальному. Одежда там у тебя в шкафу, как у модника столичного. Как сам. — Голова не кружится? В порядке. Ну, тогда пойдем, провожу. Свет в коридоре остался только дежурный, и все погрузилось в таинственный полумрак. В отличие от всех привычных мне поликлиник и стационаров, здесь напрочь отсутствовали запахи хлорки и других антисептиков, чем обычно моют полы, стены и другие поверхности в медицинских учреждениях. Не ощущался запах лекарств и других атрибутов больницы, Просто чистый свежий воздух с легкими нотками осени, которая вдыхала прохладную свежесть в открытые фрамуги окон. Мой кабинет оказался на втором этаже, куда мы неспешно поднялись по лестнице, повернули направо. Шли молча. Мой сопровождающий не стал ни о чем расспрашивать, соблюдая, по-видимому, наказанный моим отцом охранительный режим. А я не стал доматываться до него, провоцируя нарушить данное обещание. Старик открыл дверь с запасным ключом и сразу вручил его мне. — Сейчас скажу, чтобы чаю принесли и выпечки хоть какой. Перед сном полезно будет, особенно после всего. После чего всего он так и не сказал, а пригласительно махнул рукой, потом развернулся и потопал куда-то по коридору. Мой кабинет располагался немного на отшибе, но оказался вполне просторным и очень уютно обставленным. А у нового меня очень даже хороший вкус, хочу я вам сказать, если это именно он занимался обстановкой. Шкафы с книгами, плотиный шкаф, большой письменный стол, обитый зеленым сукном, на котором царил идеальный порядок. Для поддержания антуража я не стал включать верхний свет, а предпочел идеально вписывающийся в спокойный интерьер настольную лампу. Вот теперь самое то. У другой стены стоял массивный кожаный диван. Возле него небольшой журнальный столик из черного дерева. На стене над диваном двухрыжковая бра в стиле настольной лампы. Его я тоже включил. Стало еще уютнее. Стоп! На шкафу я заметил зеркало в полный рост. Сердце забилось учащенно. — Ну что, Александр Петрович, пойдем знакомиться? Неспешно подошел к зеркальной дверце шкафа, и уставился на молодого красавчика. Светло-русые волосы немного выбились из стильной прически. Серые глаза, идеальные черты серьезного волевого лица с упрямым подбородком. Хоть в Голливуд езжай на главной роли в блокбастерах. Фигура тоже подстать. Расстегнув халат, я уставился на четко прорисованные кубики, о которых всегда так мечтал, но так и не смог осуществить. А Аполлон, не меньше. При всем при этом, я так понимаю, у этого Саши и с мозгами было неплохо, раз он превосходил в искусстве врачевания своего друга Юдина, с которым, скорее всего, вместе учились. А я явно натуральный книжный червь, которого наверняка по уровню эрудиции очень сложно переплюнуть. Неплохие исходные данные, надо сказать. Да что там неплохие, просто отпад. Новая жизнь сделала мне очень щедрый подарок. Постараюсь теперь не подвести. В этом мире меня ждут великие дела. Если в находящейся где-то в другом мире ординаторской не зазвонит телефон, и меня не позовут в приемное отделение. Остается зависшим в воздухе еще один вопрос. А где сейчас находится разум бывшего владельца этого шикарного тела? И не вернется ли он внезапно, выпихнув мое сознание в бескрайние просторы небытия, С этой мыслью в душе поселилось беспокойство. С одной стороны, получается несправедливо, что я занял его тело в самом расцвете сил. С другой, я не хочу его покидать, мне уже понравилось. Хотя, если я смогу в этом случае вернуться обратно, тоже далеко не самый худший вариант. Гораздо лучше, чем сгинуть навеки или реинкарнировать в бродящую собаку. Вы не подумайте, моя жизнь была вполне успешной. Я всегда буду тосковать по своей семье и буду любить и помнить жену и детей. Но теперь все это осталось в прошлым. В дверь кабинета осторожно постучали, а я так и не переоделся. Быстро застегнул халат и пошел открывать. На пороге стояла немолодая женщина в форме санитарки и профессионально держала на одной руке тяжеленный поднос с чайником, пирожками, булочками и другими сладостями. Я аккуратно принял у нее свой ужин и отнес на журнальный столик. Поблагодарить за все так и не получилось, она уже ушла. Ну ладно, скажу спасибо в другой раз. Ее лицо я запомнил. Вот только не разглядел в потемках, смотрела ли она на меня по-доброму или осуждающе, как большинство здесь. Впрочем... Нельзя быть мелочным, если человек перед тобой ни в чем не виноват, значит, он хороший, пока не убедит в обратном. Такой жизненный принцип значительно облегчает общение с пациентами и сотрудниками. Да и вообще по жизни, если ты не в тюрьме и не в тылу врага. Я налил себе чашку ароматного горячего чая и взял с тарелки первый попавшийся пирожок, который удачно оказался с вишневой начинкой. Боже, какая же благодать! Первый ужин в новой жизни, я, пожалуй, запомню навсегда. Следующий пирожок оказался с черной смородиной. Вообще огонь. Композиции с травяным чаем, в котором угадывались четкие нотки чебреца и душицы, неземное наслаждение. В момент наивысшего релакса и кайфа в дверь снова постучали. И, судя по звуку, это была не та самая санитарочка, которая принесла мне все эти вкусности. Я до сих пор таки и не переоделся. Втыкаю в пятилки пуговица только что расстегнутого халата и иду открывать.